Глава двадцать шестая. Лев. Этим утром мне не хотелось вставать. Обычно я сразу вскакивал при первых резких звуках будильника. В первые пару лет вообще научился просыпаться ровно за минуту до звонка. А тут лежал с открытыми глазами. Несколько секунд слушал громкие неприятные звуки, прежде чем протянуть руку и выключить эту пищалку. Затем с наслаждением потянулся ощущая себя странно удовлетворенным и спокойным. Да, именно спокойным. Не было обычно сопутствующего моему пробуждению чувства тревоги. Это было странно, непривычно и очень-очень приятно. Как спал, обнаженный я прошел в ванную, умылся, почистил зубы, принял душ, вытер кабинку, запустил стирку, все как обычно по давным-давно заведенному распорядку. Затем надел мягкую футболку, штаны и двинулся в свою тайную комнату боли. Едва я вошел, сработал датчик движения, заставляя мерцать люминесцентные лампы. Паники не было, лишь холодное осознание, что это неприятная, но необходимая для меня процедура. Оставалось только желание поскорее разделаться с ней и перейти к более приятным вещам. Не глядя, я оплёхнулся на софу, почти не отмечая, что покрывал на ней кроваво-красного цвета. Привычным жестом взял металлическую палку, закатал левую штанину. Было неприятно и болезненно. И я вдруг задумался, зачем каждый день причиняю себе боль? Включилась стереосистема. От неожиданности я дёрнулся и замер. Чёрт, совсем забыл о ней. Громкая музыка. Искрежащий голос солиста острым жалом проникали в мой мозг, порождая панику. Я почувствовал ее липкие щупальца, погладившие мою мгновенно вспотевшую кожу. «Я должен это вытерпеть. Я смогу. У меня получится». Я продолжил свою экзекуцию, приказав себе терпеть, чтобы сохранять контроль. Ведь ради его сохранения вся эта процедура и была задумана. Она работала без сбоев на протяжении многих лет. Она помогала мне сохранять ясность мысли и жить почти нормальной жизнью. Это ведь всего 10 минут. Я смогу выдержать, как вчера, позавчера и много-много дней подряд. Наконец музыка смолкла, и свет перестал мигать. Я чувствовал себя выжатым, словно бежал 10-километровый марафон. Благостное состояние, в котором проснулся, испарилось без следа. Сейчас я чувствовал себя древней развалиной. С трудом поднялся с Софы и медленно побрел к выходу. Удовлетворение и чувство победы, как прежние дни, я не испытывал. Напротив, сегодня впервые засомневался в действенности этого метода сдерживания внутренних демонов. Стоя под душем, анализировал свои ощущения. Получалось, что наиболее благотворно На меня подействовала близость с надеждой, ведь после нее я испытывал небывалый душевный подъем. Значит, нужно снова заняться с ней сексом, чтобы проверить верность своих наблюдений и выводов. Причем не стоит откладывать в долгий ящик. Новая теория мне очень нравилась и занимала мысли. Секс с девушкой как средство для снятия тревожного синдрома. Что может быть лучше? и не нужно больше истязать себя ради сохранения контроля. Ведь если искоренить саму тревогу, то не нужно будет и сохранять контроль над ней. Радостный от открывшегося мне чудо-действенного метода, двинулся на кухню, поставил вариться два куриных яйца, порезал цельнозерновой хлеб, домашний сыр, масло. Большинство продуктов мне доставляли из близлежащего села. Два раза в неделю. Я предпочитал натуральную пищу. Открыл ящик со столовыми приборами и застыл. Вилка лежала неправильно. Не вверх изогнутой частью, а вниз. Это она, Надежда, внесла дисбаланс в мой привычный и устоявшийся мир. Прислушался к себе. Паники не было, но стойкое ощущение дискомфорта из-за неправильного положения предмета не давало расслабиться. Как я мог вообще не проверить кухню после неё? Перевернул вилку правильной стороной, только после этого взял её и задвинул ящик. Не стоит больше впускать эту девушку в свой дом, как и самому заходить в её квартиру. Нужно договориться с ней о встречах в гостинице. Там привычно, чисто и удобно для меня. После завтрака я убрался со стола, вымыл посуду, Вытер и разложил все предметы по отведенным для них местам. Теперь нужно поработать. Вчера ночью, вернувшись после встречи с Надеждой, я провел за компьютером несколько часов. Тот, кто сливал информацию конкуренту Грушевских, не умел заметать свои следы в сети. Он почти не прятался. Скорее всего, просто не знал, как. Мне нужно еще кое-что перепроверить, и через пару дней смогу отправить заказчикам доказательства. Как часто со мной случалось, оторвал взгляд от монитора, когда время уже близилось к обеду. Я знал, что перерыв у Надежды с 13 до 14, она обычно куда-нибудь выходит. Чаще всего в ближайшее кафе, где ест лёгкий ланч и читает книгу с телефона. Значит, позвонить ей я смогу, взглянул на часы через 15 минут. В ожидании этого волнительного момента вышел сад. Красные розы сходившиеся правильными, геометрическими фигурами, привычно успокаивали меня. Что и сказать? Хочу снова заняться с тобой сексом, потому что впервые за многие годы мне не снились кошмары, и я проснулся спокойным. Вряд ли она оценит подобную откровенность. Может быть, мне понравилось заниматься с тобой сексом, и я хотел бы повторить? Тоже как-то не очень. И вообще... Что, если я не смогу выговорить эти слова? Почему нужно именно звонить? Ведь обеим Амели я всегда писал сообщения, и они также письменно выражали свое согласие. Точно. Лучше всего использовать старые, проверенные методы общения с женщинами. Они еще ни разу не давали сбой. Осталось только сформулировать сообщение. Я несколько раз набирал текст, а затем стирал его пока не остался полностью доволен. «Надежда – это лев. Я хотел бы снова с тобой встретиться». Нажал на кнопку «Отправить». Теперь оставалось ждать ответа. Спустя пару минут она прочитала сообщение. Я почувствовал, как участилось сердцебиение, предвкушая скорую встречу. «Хочу назначить ее прямо сегодня». Я снова желал обладать этой женщиной. Причем желал очень сильно как никогда раньше, и не только для того, чтобы вновь обрести спокойствие и сохранить контроль, но и потому, что меня необъяснимо тянуло к ней. Хотелось увидеть ее, коснуться, вновь ощутить ее нежное тело, войти в нее. В чем дело? Прошло уже восемь минут, а Надежда так и не ответила на мое сообщение. Она тоже долго подбирает слова». И вновь почувствовал холодное прикосновение зарождающейся паники. «Нет, нет, она непременно ответит, ведь вчера ей понравилось так же сильно, как и мне. Но спустя еще десять минут я понял, что где-то ошибся. Надежда мне не ответит, и я не понимаю, почему».